Разговоры за столом Во время трапец пестр, расписанный столовой Ганс Кастор-Внук, испытывал некоторое смущение от того, что после его злосчастной прогулки, предпринятой на собственный страх и риск, у него так и осталось это дедовское трясение головой, и именно за столом оно повторялось почти неизменно, а он никак не мог от него удержаться и скрыть от остальных. Тщетно он с достойным видом упирался подбородком в ротничок. Такую позу трудно было долго выдерживать. Тщетно придумывал самые разнообразные способы замаскировать свой недостаток. А, например, все время двигал головой, поворачиваясь то вправо, то влево, или, поднося ложку супом, к рту крепко опирался запястьем левой руки о стол, а иногда, в перерывах между кушаниями, ставил на него даже локоть, И поддерживал голову ладонью, хотя сам считал это невоспитанностью, допустимой только в распущенной среде больных. Но все это было очень тягостно, еще немного, и для него могут быть окончательно испорчены эти трапезы, которыми он так дорожил от того, что они приносили с собой немало примечательного и тревожного. Но ничего не поделаешь. Ганс Кастер отлично знал, что то постыдное явление, с которым он борется, имеет не только физическую причину, оно вызвано не только здешним воздухом и трудностями акклиматизации. Нет, оно результат какой-то глубокой душевной взволнованности и связано именно с этими примечательными и тревожащими его фактами. А мадам Шуша имела привычку опаздывать к столу, и пока она не появлялась, И Ганс Кастор беспокойно шаркал под столом ногами, ожидая, что вот сейчас грохнет застепленная дверь, ибо появление мадам шашайни неизменно сопровождалось грохнем, и знал, что он непременно вздрогнет и лицо у него похолодеет. Так и бывало. Вначале он каждый раз яростно оборачивался и свирепым взглядом провожал опоздавшую неряху до ее места за хорошим русским столом а иногда даже бросал ей вслед сквозь зубы резкое слово или возмущенное восклицание. Теперь он этого уже не делал, а, прикусив губу, низко склонял голову над тарелкой или отвертывался с нарочитой небрежностью. Ему казалось, что на гнев он теперь едва ли имеет право, да и порицать ее уже не может так свободно, ибо является как бы ее соучастником и делит ответственность перед другими. Словом, ему было стыдно. Однако нельзя сказать, что он стыдился за нее, нет. Ему было стыдно перед людьми именно за себя. Чувство, впрочем, совершенно лишнее, ибо ни одна душа в зале не интересовалась ни пороками мадам Шуша, ни тем, что Гансу Карстопу за нее стыдно, исключая, может быть, фрейлин Энгельгард, учительницу, сидевшую справа от него. Убогое создание угадала что в результате чрезмерной чувствительности Ганса Кастурпа к этому хлопанию дверью между ее молодым соседом по столу и русской дамой возникла какая-то нервическая связь, затем, что дело вовсе не в характере их отношений, если они вообще существуют, и наконец, что его лицемерное равнодушие, лицемерное по недостатку актерского опыта и дарования, и притом плохо разыгранное что это равнодушие означает не ослабление, а усиление его интереса к молодой женщине, а новую, более высокую ступень этих отношений. Без всяких ожиданий, надеясь на что-либо для себя лично, фрейлин Энгельгард неустанно расточала бескорыстные хвалы мадам Шоша. Причем самым удивительным оказалось то, что Ганс Кастурб Если и не сразу, то постепенно, все же вполне отчетливо понял и разгадал эти поджигательские маневры своей соседки. И они стали ему противы. Хотя он с не меньшей охотой поддавался их дурману. — Грох! — говорила старая дева. — Явилась она. — И смотреть незачем. Сразу ясно, кто именно вошел. — Конечно! — а Вон она идет. И какая прелестная походка, прямо кошечка, которая крадется к миске с молоком. Жаль, что нам нельзя поменяться местами. Тогда вы могли бы так же свободно и непринужденно наблюдать за ней, как я. Ведь не всегда же вам хочется повертывать голову и смотреть ей вслед. Я понимаю, Бог знает, что она в конце концов может вообразить, если заметит. А вот она здоровается со своими соотечественниками. Да вы бы хоть разок посмотрели. Глядишь на нее, и просто сердце радуется. Когда она так улыбается и разговаривает, у нее на одной щеке появляется ямочка, но не всегда. Только если она этого захочет. Да, прелестная женщина и забалованное создание. того и небрежно. Таких людей нельзя не любить. Хочешь, не хочешь, даже когда сердишься на них за небрежность, А даже этот гнев усиливает нашу преданность. Ведь такое счастье чувствуешь, что сердишь и все-таки не можешь не любить. Так тайком от других шептала учительница, прикрыв рот рукой. Синеватый румянец на стародевьих щеках говорил о том, что у нее повышенная температура, а ее сластолюбивые речи проникали бедному Гансу Кастерку в плоти крови. Какая-то несамостоятельность вызывало в нем потребность слышать со стороны подтверждения, что да, мадам Шуша действительно прелестная женщина. Ему хотелось получить поддержку извне, чтобы отдаться тем чувствам и ощущениям, против которых восставали его разум и его совесть. Впрочем, все эти разговоры давали мало конкретного материала, ибо Фрейлин Энгельгард при всем желании и не могла сообщить относительно мадам Шушай ничего более определенного, а только то, что в санатории было известно каждому. Учительница просто ее не знала и не могла даже похвастаться общими знакомыми, и единственное ее преимущество перед Гансом и Кастерпом состояло в том, что она была родом из Кенигсберга. Это не так уж далеко от русской границы, и могла произнести несколько слов по-русски «убогое преимущество», но ганс кастор был готов усмотреть в этом какую то многообещающую личную связь с мадам шуша я заметил что она не носит кольца обручального кольца сказал он почему вы ведь мне сказали что она замужем учительница настолько чувствовала себя ответственной за мадам шуша перед гансом Касторпом, что смутилась словно ее приперли к стене и необходимо как нибудь вывернуться но ну, мало ли почему — возражала учительница. — Она бесспорно замужем, тут не может быть никаких сомнений. И она заставляет называть себя мадам не только ради пущей важности, как это делают за границей иные перезрелые барышни, а потому что у нее действительно есть муж где-то в России. Это знает весь курорт. Девичья фамилия у нее другая, русская, не французская. Кончается на Аннова или Укова. Я знал да позабыла. Если хотите, я спрошу. У нас многие знают ее фамилию. А кольцо? Да, кольца она не носит. Я тоже обратила внимание. Но, боже милостивый, может быть, оно не идет ей. Может быть, оно делает руку слишком широкой. Или она считает мещанством носить обручальное кольцо. Оно слишком простое, гладкое. Нет, у нее, наверное, шире размах. Я знаю, в русских женщинах в их натуре есть какая-то свобода, широта. А в таком кольце чувствуется что-то прям-таки отстраняющее и отрезвляющее. Это же символ. А мне хочется сказать рабство. Оно сразу придает женщине черты монахини, она становится чистым цветочком «Не тронь меня». И ничего нет удивительного, если это ей не по душе. Такая прелестная женщина в полном расцвете Вероятно, у нее нет ни основания, ни охоты сейчас же показывать первому встречному, которому она подает руку, что она связана узами брака. Боже праведный, как это особо лезло из кожи! Ганс Кастерп испуганно смотрел на нее, но она не опустила глаз. В ее взгляде было и упрямство, и какое-то мучительное смущение. Затем оба помолчали, чтобы опомниться... Ганс Кастр принялся за еду, стараясь не трясти головой. Наконец он спросил. «А муж? Он что же, совсем забросил ее? И даже не навещает здесь, наверху? Кто он такой?» «Чиновник, русский. Административный чиновник в очень отдаленной губернии, в Дагестане, знаете ли, далеко на востоке, в Закавказье. Его туда командировали. Нет, я же говорила вам!» что его никто у нас наверху в глаза не видал. А она опять живет здесь уже больше двух месяцев. Значит, она тут не в первый раз? О нет, уже в третий, а в промежутках она жила на других курортах. Наоборот, она иногда ездит к нему не чаще раз в год, на некоторое время. Они, можно сказать, живут в вровь, и она только иногда ездит к нему. Ну да, ведь она больна. Конечно, больна. Оно не настолько, не настолько серьезно, чтобы все время жить по санаториям, а с мужем. Дело не в том. Тут, вероятно, есть и другие, более глубокие причины. Здесь я считаю, что должны быть еще другие какие-то причины. Возможно, ей не нравится в этом самом Дагестане, в Закавказе. Это такие далекие, дикие места. Но, в конце концов, ничего удивительного». Вероятно, тут причина и в муже, раз ей так не хочется быть с ним вместе. Хотя фамилия у него и французская, но он все-таки русский чиновник. А ведь это ужасно грубый народ, эти русские чиновники, поверьте мне. Я однажды видела такого типа. У него были железного цвета бокинбарды и багровое лицо. Они страшные взяточники, и потому все пьют вудку, ну, спирт, понимаете? Ради приличия заказывают немножко какой-нибудь еды, ну, там несколько маринованных грибков или кусочка сетрины, и потом пьют без всякой меры. А называется это у них закуска. Вы валите все на него, сказал Ганс Касторп. Ведь мы не знаем, а может быть, в ней причина того, что они плохо живут. Надо даже быть справедливым. А достаточно посмотреть на нее, и потом эта манера, грохой, дверью. И ничуть она не ангел, пожалуйста, не обижайтесь, но я не доверяю ей вот настолько. А вы не можете судить непредубежденно, вы ослеплены своим пристрастием и решили, что во всем права она. Так рассуждал порой Генс Касторг, с хитростью которая была чужда его натуре. Он делал вид, будто восторг учительницы перед мадам Шоше имеет в действительности совсем другую подоплеку, будто этот восторг — факт. Вполне самостоятельный самостоятельной и даже призабавной. И Ганс Кастер может непринужденно дразнить им старую деву из своего независимого и юмористического далека. А так как он был уверен, что его сообщница покорно примет столь дерзкий выверст и не будет возражать, то он ничем не рискует. «Доброе утро», — говорил он, являясь к завтраку. «Хорошо спали? Надеюсь, вам приснилась, ваша прекрасная Минка». Как вы краснеете, достаточно назвать ее имя, да вы совсем втюрились. Лучше не отрицайте. И учительница, которая действительно залилась румянцем и низко наклонилась над чашкой, лепетала, едва шевеля губами. Да нет же, ну что вы говорите, господин Касторб, нехорошо с вашей стороны, так смущать меня своими намеками. Ведь все замечают, что это касается ее, и что вы говорите вещи от которых я краснею. Странную игру вели эти два соседа по столу. Оба знали, что их слова двойная и тройная ложь. И Ганс Кастурб учительницу, только чтобы лишний раз поговорить о мадам Шоша. И находит в этих шутках над старой девой какое-то болезненное удовольствие, в которое вовлекало ее. Она же со своей стороны допускала эти шутки, во-первых, из инстинктивной страсти к сводничеству. Во-вторых, от того, что в угоду молодому человеку действительно слегка втюрилась в мадам Шоша. И, кроме того, испытывала какое-то убогое наслаждение, когда он дразнил ее и заставлял краснеть. Оба все это отлично угадывали и в себе, и друг в друге, ощущали в этой путанице что-то нечистоплотное. Но хотя Гансу и были противны, всякая путаница и нечистоплотность, Отталкивали они его и в данном случае, он все же продолжал купаться в этой грязи, успокаивая себя тем, что ведь он здесь наверху случайный гость и скоро опять уедет. Разыгрывая знатока, разбирал он наружность небрежной особы, нашел, что спереди она определенно выглядит моложе и красивее, чем в профиль. Правда, глаза у нее слишком широко расставлены, а осанка оставляет желать лучшего. Зато руки и плечи имеют красивые и мягкие чертания. Говоря это, он пытался скрыть, как неудержимо у него трясется голова. Однако учительница не только замечала его усилия, это было ясно, но он с возмущением обнаружил, что и у нее самой голова трясется. То, что он назвал мадам Шуша прекрасной минкой, было также ловким дипломатическим ходом и политической хитростью ибо после этого он мог спросить. «Я называю ее Минка, как ее зовут на самом деле? То есть, как ее имя? Если человек втюрился, а вы, безусловно, втюрились, то вы не можете не знать ее имени». Учительница задумалась. «Подождите. Кажется, знаю», — сказала она наконец. Вернее, знала. «Не Татьяна, нет, не то. И не Наташа. Наташа Шуша, нет, я не слышал, чтобы ее так... Называли. Стойте. Вспомнила. Ее зовут Авдотья. Во всяком случае, что-то в этом роде. Только ни в коем случае ни Катенька и ни Ниночка. Совсем забыла. Но я легко могу узнать, если вы хотите. И действительно, она на другой же день сообщила ему имя мадам Шоша. Она назвала его за обедом, когда снова грохнула застекленная дверь. Оказывается, имя мадам Шоша было Клавдия. Ганс Касторп понял не сразу. Он заставил ее несколько раз повторить по буквам, прежде чем его усвоил. Затем сам произнес несколько раз, поглядывая на мадам Шоша, причем белки его глаз покраснели. Он как бы примерял к ней это имя. «Клавдия», — повторил он. «Да, может быть, ее так и зовут». Это имя ей подходит. Он не скрывал своей радости по поводу узнанной им интимной подробности, отныне говоря, о мадам Шуша называл ее только Клавдией. А ведь ваша Клавдия катает хлебные шарики, я только что видел. Они слишком изысканы. «Смотря по тому, кто катает», — ответствовала учительница. «Клавдии это идет». «Да, трапез в этом зале семью столами» имели огромную прелесть для Ганса Кастурпа. Ему бывало жаль, когда одна из них кончалась, но он утешал себя мыслью, что через два, ну, два с половиной часа будет снова сидеть здесь, и тогда ему будет казаться, что он и не уходил. Что разделяло эти два момента? Да ничего. Короткая прогулка к водостоку или в английский квартал, короткий отдых в шезлонге. Перерыв этот не был ни долгим, ни трудно и преодолимым совсем не то, что работа или какие-нибудь горести и тревоги, которые трудно охватить душой, через которые трудно переступить, а мудрым и удачно найденном распорядке дня в Бергофе этого нельзя было сказать. Едва встав из-за стола после общей трепезы, Ганскасурк мог тут же отдаться радостному ожиданию новой встречи с больной Клавдией Шоша если только слово радость передает его чувства и не является слишком легковесным беззаботным будничным и случайным хотя быть может читатель и сочтет подходящими и допустимыми в отношении ганса каштурпа и его внутренней жизни только пустые стертые слова но мы вынуждены напомнить что не мог он как молодой человек совестливый и умный просто радоваться глядя на мадам Шуша или находясь поблизости от нее. Этого нельзя забывать, и ясно, что предложимо ему это слово, он бы отверг его, пожав плечами. Да, он относился с усака к некоторым словам и выражениям, чего нельзя не отметить. С пылающими, сухим жаром щеками разгуливал он по санатории и что-то пел про себя, Себя, ибо состояние его души было музыкальным и исполненным чувствительности. Он мурлыкал песенку, которую неведомо когда и где услышал в чьем-то салоне или на благотворительном концерте. Какой-то нежный вздор ее пела маленькая сопрано, и сейчас ему вспомнилась эта песенка, начинавшаяся так: О, как меня волнует! Подчас одно лишь слово! Он хотел уже продолжать. Что с губ твоих сорвалось, а сердце петь готово. Но вдруг пожал плечами, пробормотал, смешно, и с некоторой меланхолической строгостью презрительно отверг оттолкнул от себя нежную песенку, как что-то безвкусное и нелепое. Ведь столь простенькая песенка могла бы удовлетворить и порадовать ради что какого-нибудь молодого человека который подарил, как принято выражаться, свое сердце самым благонамеренным и мирно надежным образом какой-нибудь цветущей дурынде там, внизу, на равнине. И теперь придается благонамеренным, надежным, разумным и в основе своей самодовольным чувствам. Для Ганса кастерпа и его отношений с мадам шуша слово «отношения» мы оставляем на его совести и снимаем в себя всякую ответственность за него. Такие стишки совершенно не подходили. Лежав шезлонги, он почувствовал потребность произнести над ними эстетический приговор. Заявил, что это белиберда, и тут же оборвал мелодию, презрительно наморщив нос, хотя взамен ничего более подходящего у него не нашлось. Однако некоторое удовлетворение он все же испытал, когда лежа прислушивался к биению своего сердца, своего физического сердца, стучавшего отчетливо и торопливо среди глубокой тишины, предписанной тишины, которая в часы основного лежания воцарялась согласно распорядку над всем Бергофом. Оно стучало упорно и торопливо его сердце, как стучало почти всегда с тех пор, как он находился здесь наверху. Однако за последнее время это меньше тревожило его, чем в первые дни. Теперь уже нельзя было сказать, что оно колотится по собственной инициативе, без причины и без всякой связи с его душевным состоянием. Подобная связь существовала, во всяком случае, и ее нетрудно было установить и оправдать экзальтированную физическую деятельность сердца определенными движениями души. Достаточно было Гансу Кастерку подумать о мадам Шоша, а он думал о ней, и он испытывал чувство, соответствующее сердцебиению.